Глава 13. Защищенный. Признаюсь, проход через аномалию оказался необычным, да и приятным я бы его не назвал, чего я только там не испытал. Холода, жар, какую-то вибрацию. Был момент, когда даже дышать стало нечем. Я едва не задохнулся. К счастью, дрилось это недолго. Буквально вывалившись с другой стороны, я оказался в каком-то темном помещении, заваленном обломками кирпича и бетона. Хорошо, что в нем никого не было. Еще до того, как я влез в лагерь шакалов, я понял, что с помощью интерфейса в некотором роде можно взаимодействовать с экзоскелетом, чтобы оценить его состояние. И то, что я увидел меня не обрадовало. Состояние кинетического щита – 2%. Состояние противоаномального щита – 79%. Оставшийся энергетический заряд – 34%. Незадействованные сборки лидов – 1%. Как и говорил Кокос, ресурс у боевых экзо очень ограниченный. «По выработке батареи у меня останется просто обесточенная куча металлолома, толку от которой немного. И черт возьми, это я еще хорошо отделался, учитывая, сколько шакалов хотело меня завалить. Хорошо, хоть иногда мерцающий идентификатор помогал. По мне почему-то не стреляли, когда тот отключался. К черту, я выбрался». Нащупал фонарь на поясе, включил, осмотрелся. Ну, точно, подвал. Слева метрах в четырех лестница, ведущая наверх. Взглянул на аномалию. Стена как стена, ничего подозрительного на ней нет. Удивительно, но с той стороны, откуда я вывалился, не доносилось ни звука. Какое-то время я еще опасался, что за мной последует кто-то из гвардейцев шмеля, но этого не произошло. Меня просто потеряли из вида, либо не рискнули лезть непонятно во что. Более того, пропустив меня, аномалия то ли сдулась, то ли вообще перестала существовать. Брошенный в нее камень прилетел мне обратно в голову. Выругался... «Ну, я сам виноват. Ожидал совсем другого». Ничего подозрительного вокруг не происходило. Осмотрелся, прислушался. Тишина. Поднялся на ноги, проверил оружие. Свой автомат я выбросил. Случайная пуля разбила ствольную коробку, а вот болтающееся за спиной трофейное оружие покойного Монти мне понравилось». Это был какой-то компактный вариант штурмового оружия под завязку, заряженный расширениями. Технари и крафтеры шакалов хорошо постарались, не поспоришь, свое дело знают. Не просто так Шмель переманивал их из других мест. Жаль, только патронов к стволу мало. Всего одна обойма из 20 патронов. Еще у меня остались две гранаты пара пистолетов, ну и мои особые способности, которые уже не раз меня выручали. Я с улыбкой вспомнил тот день, когда у меня впервые обнаружились способности к окислению металла. Кажется, это было так давно, но на самом деле прошло не больше месяца. Кстати, когда я получил 25 уровень, на выбор мне добавились не только улучшения, но еще и новые способности. Тогда выбирать их я не стал, отложил на потом. А вот ржавчину я сразу прокачал на максимум, следом за ней повысил уплотнение. Ну и термо добавил уровень. Это три основные способности, которыми я постоянно пользуюсь. Остальные трогать не стал, толку от них сейчас немного. Подумал, решил выкатить свои параметры, чтобы оценить имеющиеся возможности. Имя Гио. Класс «Превозмогатель». Режим «Превозмогатель неактивен». Статус «Одаренный» уровень 4. Любимчик Бастиона уровень 4. Сила 1143 очка. Ловкость 1251 очко. Выносливость 2043 очка. Удача 822 очка. Нераспределенные очки 3129, активные способности 4, пассивные способности 1, невыбрано способностей 2, текущее состояние здоровья 920 из 920 плюс 1000, уровень 25, опыт 2 миллиона, предельное значение, очки Баста 5870. Я довольно хмыкнул. Это очень серьезные цифры. Многие, даже самые матёрые обитатели бастиона, годами качаются в схватках с опасными мутантами и все равно даже близко не получают того, что сейчас было у меня. Конечно, развиваясь я как обычный житель системы, быть мне сейчас уровня пятого, не больше. Почти все мои заслуги, так или иначе, были сверхсущественно вознаграждены системой. Да, он почему-то отобрал именно меня, сделал навигатором, хотя я до сих пор плохо понимаю, что это значит. Да и неважно, главное, что мы многое уже сделали, больше половины пути пройдено. Правда, если оглянуться назад, то эта половина была самой простой. «Отморозок шмель, чтобы он подох, наверняка имеет схожие с моими цифры, а может, в чем-то и превышает. Здесь я о нем ничего не знал. Он тоже 25 уровня, имеет массу козырей. В отличие от меня, он не получал плюшки на халяву, а качался на полигонах и зоопарках. Финансовых ресурсов у него было предостаточно». И черт его знает, что у этого отморозка припрятано в рукаве. В том, что это так, я даже не сомневался. Вот про экзоскелеты мы узнали случайно. А что у него есть еще? Признаюсь, меня не раз посещала мысль, а почему Бастион просто не возьмет и не отключит шмеля? Ну, серьезно. Спросите, я как-то не додумался этой да подходящего объяснения самостоятельно я придумать не смог, но наверняка причина была, раз этот сверхразум еще этого не сделал. Отдохнув, я двинулся к лестнице и почти сразу понял, что она намертво завалена крупными обломками размером со шкаф. Даже с экзоскелетом было бы неразумно разбирать завал, да еще и при этом растрачивая остатки и без того драгоценной батареи. Отошел, снова осмотрелся. Слева увидел дверной проем, двинулся туда. Передо мной открылся длинный и абсолютно пустой коридор, ведущий куда-то на север. Сверился с картой, так глючило, постоянно показывая какую-то чушь. Согласно ей, я находился не под землей, а где-то между кластерами. Выругался, хоть экзоскреты для группы я и добыл, но там их всего четыре, а мне скоро понадобится новый. Да и не добраться до них сейчас, шакалы с места не сдвинутся, пока все не разгребут. Как тут держать себя в руках? Двинулся вперед, при этом спотыкаясь и попадая ногами в крупные трещины. Чем-то этот подвал меня угнетал, только я никак не мог понять, в чем дело. Пройдя метров сорок, остановился и прислушался. Что-то мне не нравилось, а что не мог понять. Чтобы отвлечься, Стома активировал интерфейс и просмотрел список доступных способностей, даже серьезно задумался. Само собой, на таком уровне и способности впечатляли. Особенно меня заинтересовали четыре позиции, из которых я никак не мог понять, что перспективнее. Джекпот. Способность случайным образом повышает вам одну из характеристик на 500 очков, при этом забирая ее у противника. Это может быть здоровье, очки баста, выносливость, сила, ловкость или удача. Кроме здоровья, все остальное отнимается временно. Срок действия – 45 секунд. В целом способность любопытная. В теории я могу разом умертвить любой объект или субъект, если у него меньше 500 единиц здоровья, прибавив их к себе. Жаль только, что тут были вариации, и вместо здоровья у врага могло отнять силу или ловкость. И то на время. Телепорт. Способность позволяет совершить короткий пространственный прыжок на несколько секунд, получая полную неуязвимость. Прыжок возможен только при наличии 500 очков баста. Неплохо. В критический момент можно свалить из-под смертельного удара, например, взрыва бомбы. Обменяться телами. Способность позволяет сменить тело, поменяв сознание местами с выбранной целью. Время действия – 3 секунды. Сознание противника, попав в ваше тело, испытывает кратковременный паралич. О, вот эта штука тоже очень интересная. Переместился, воткнул нож в ногу, а затем обратно, и вуаля, противник уже ранен, дезориентирован. Круто же! Правда, у нее был и нюанс. Сколько бы ни было очков Баста при активации способности, все сгорало в ноль. Это значит, что после нее больше ничего использовать нельзя. Жди, пока восстановится. А в боевых условиях это очень серьезный минус. Последняя сбила меня с толку, хотя и заинтересовала не меньше остальных. Самоликвидация. Способность уничтожает биологическое тело, при этом гарантированно уничтожая все вокруг в радиусе 3 метров. Ваше сознание может быть перенесено куда угодно, в любое тело. Тело выбирается случайно. Если объектов не нашлось, то вы попадаете в тело низкоуровневого субъекта, при котором высок риск разрушения личности. И зачем это мне? тем более с таким неоправданным риском. Мне мое сознание дорого, мне ведь еще Линду воскрешать. Честно говоря, задолбался я уже тела менять. То Артем, то Хан, а теперь вот этот несуразный Гио. В следующий раз что меня ждет? Переселение в кактус? Хмыря? Надеюсь, следующего раза не будет. Нет, как крайнее средство для победы над врагом это хорошо. Но вот разрушение сознания — это как бы совсем не очень. Билет в один конец. Пятьдесят на пятьдесят. Выбрать можно только две способности. И это заставило меня провести серьезную умственную работу. В конце концов, все-таки выбрал. Теперь я был спокоен. Вновь двинулся вперед, удивляясь тому, что коридор, по которому я шел, был каким-то совсем странным. Он не заканчивался. Даже навскидку я прошел уже метров четыреста, а картина по-прежнему была однообразной. Не бывает таких длинных коридоров, да еще и без дверей. Это не коридор, это туннель какой-то. Бред! Шел еще минут пять, пока не уткнулся в тупик. Это было небольшое помещение, так же, как и все остальное, заваленное обломками. Черт! «Да чего же так пострадал город-то?» Оценил состояние батареи, потерял еще 4%. Дерьмово получается. Ну и как отсюда выбраться? Как найти свою команду? Вспомнил, что периодически срабатывает возможность получать ответы напрямую от системы на самые разные вопросы. Попробовал. Ага, хрен там был. С тех самых пор, как я лицезрел бастион воочию, больше контактов с ним не было. Вдруг откуда-то сверху послышался треск, шорох. Я тут же напрягся, схватился за автомат. И если мы не видели здешних мутантов, это еще не значит, что их тут нет. Посветил фонарем на потолок, заметил, что с ним что-то не то. Выглядел он нормально... Вот только поверхность была как будто отраженной. — Аномалия! — прошептал я, когда понял, что это точно такая же ерунда, через которую я сюда и попал. Раз попал сюда, значит, и отсюда можно выбраться. Аномалия работала, все, что в нее попадало, обратно не возвращалось. Черт его знает, по каким законам там все работало! Но засасывало хорошо, чтобы вырваться, нужно постараться. По сути, передо мной был простой потолок. Его поверхность была почти неподвижной, хотя мелкие колебания, едва заметные для глаз, все-таки выдавали странность. Высота метра три, может, чуть меньше, но, как я ни старался, выбраться не получилось. Я же не человек-паук, по потолку ползать не умею, Все мои попытки забраться туда увенчались ничем. Только сам себя разозлил. «Да твою мать!» — не выдержал я, долбанув кулаком в стену. Усиленный экзоскретом удар выбил кусок бетона. Посмотрел на руку, потом на стену. Хмыкнул. «Однако, как ни крути, а аномалия сама ко мне не спустится. Да и я подняться не смогу». Пришлось возвращаться назад тем же путем, каким попал сюда. Каково же было мое удивление, когда буквально через несколько метров я наткнулся на железную дверь, готов поклясться бастионом, ранее ее тут не было. «Что за фокусы?» — громко крикнул я. Естественно, ответа не дождался. «Ладно, а если так?» «Ржавчина!» Массивная дверь весом около 300 килограмм прямо на глазах начала скукоживаться, ржаветь. От нее отслаивались куски ржавчины, и выглядело это странно. Пожалуй, наблюдать за таким зрелищем можно сколько угодно. Буквально пару секунд, и на нее жалко было смотреть. Одна рыжая труха... Ударом ноги проломил ее в лес и внутрь и снова оказался в темном помещении, судя по всему тоже в подвале. И я еще не успел ничего толком рассмотреть, как из темноты раздался знакомый голос. Ну наконец-то думал ты уже не сообразишь. Жми твою мать жми на газ! «Скорость сорок! На пределе уже!» — возмущался мехвод. Покер, покрываясь потом. «Гусеницы слетят!» «Не слетят! Жмили сейчас! Накроет!» — рычал шмель, сверяясь с таймером. Счет шел на секунды. «Шеф! До границы километр даже меньше!» По рации прилетел взволнованный голос зверного. «Танки и бронетранспортеры пройдут, но грузовики придется бросить!» «Значит, бросайте! Но, шеф, а как же наши люди? Они же погибнут!» «Это не мои проблемы! Кто хочет жить, пусть постарается!» Двусмысленно ответил Шмель, глядя на загруженные прямо в сроку контейнеры с боевыми «Экзо». Жирный, скорее всего, его не понял, потому что хотел что-то возразить, но тут внезапно сдохла радиосвязь. «Впереди кластер!» Командирская сорока шла первой, уверенно рассекая по улицам, заваленным обломками зданий. Судя по карте, Житомир размещался сразу в четырех кластерах, из которых Южный сейчас штормила не по-детски. Конечно же, Шмель понимал, что всему виной его разрушительный пробой, но останавливаться он не собирался. Мгновение и на него накатили воспоминания. Он случайно нащупал пальцами, а затем достал из кармана особый предмет. Большой плоский кругляш, похожий на монету со странными иероглифами. Его отдал ему раненый старик, которого звали Макаром. В жесточайшем бою его задрал матерый хмырь. Дед смог его убить и даже отбиться от более мелких собратьев, но и сам получил раны, несовместимые с жизнью. Он лежал в луже собственной крови, постепенно теряя последние очки здоровья. В таком состоянии его и нашел шмель, тогда еще будучи простым охотником. Он наткнулся на него случайно, услышал стоны умирающего. Кластер был дикий и малонаселенный, дождаться там помощи — большая удача. Но помогать старику было уже поздно. Именно на таких кластерах обитали мутанты, дающие редкие красные лиды. Не каждый осмеливался туда лезть, и именно тот момент стал ключевым в жизни шмеля. Стрик оказался очень интересным человеком. Перед смертью он поведал ему обо всем, на многое открыл глаза и передал особый талисман, созданный неизвестным, но очень талантливым крафтером. Он был сделан из сердцевины золотого лида, помещенный в особый металлический сплав. Талисманы в бастионе редкость, они совершенно непопулярны. Но этот был непростым, по-настоящему уникальным. Он давал полную независимость своему носителю, свободу существования». Его обладатель развивался как обычный объект, но при этом системой не контролировался. Вообще, бастион не мог его стереть, не мог ликвидировать, не мог поместить в другое тело. А на что способен свободный человек? Правильно? Делать то, что захочет? Дать эту свободу другим? Разрушить общий порядок? пошатнуть систему. Макар, рискнув, встал на пути бастиона, тем самым превратился в большую занозу в заднице, и тут, расценив его как угрозу стабилизации всей системы, ликвидировал коварно, загнав в логово мутантов, где те его и задрали. Старик тогда сказал, что бастион можно остановить, захватить либо вообще уничтожить. Старик умер у него на руках. Увиденное так сильно изменило Шмеля, что он начал меняться. Постепенно, собрав информацию и нужных людей, он пошел против системы и начал творить безумство. Талисман был надежной защитой. Бастион попытался обмануть человека, уничтожить так же, как и старика, но Шмель оказался куда хитрее. Он, не допуская ошибок Макара, хитростью и силой собрал целое состояние, окружил себя армией шакалов, отстроил неприступную цитадель, и здесь бастион сломал ошмеля зубы. Никто не знал о том случае с умирающим стариком, да и не было у Шмеля человека, которому он доверил бы эту особую тайну. О, если бы Артем знал об этом моменте, вопросов было бы куда меньше. Но расчетливый и эгоистичный Бастион в личной беседе с Артемом побоялся раскрывать ему всю правду. «Эй, ты! Слышишь?» — раздался дрожащий голос. Шмель вернулся в реальность, раздраженно обернулся и увидел Алексея. Тот, бледный, как мел, обеими руками держался за кресло, чтобы не вылететь и не сломать себе что-нибудь. Глаза перепуганные, руки трясутся, хотя, учитывая темп движения, здесь тряслось все. Но остановись, еще есть шанс!» — тяжело дыша произнес тот. «Ты же уничтожаешь все, с чем имеешь дело!» «Заткнись, а то выпрошу наружу! На своей шкуре осознаешь, каково это суровые реалии бастиона! Хочешь?» Алексея едва не стошнило. Стало не до разговоров. «Шеф! Потеряли БТР! Три грузовика и семнадцать человек!» Рация снова ожила взволнованным голосом Жирного. «Кажется, тот был в шоке!» «Они не смогли проехать и застряли! Их накрыло, шеф! Накрыло! Дерьмо!» Шмель выглянул из командирской башни, увидел желтое небо и отставшие позади грузовики. Там прямо в воздухе висела пачка черных идентификаторов. Становилось жарко, кислород выгорал. «Слабые погибают первыми!» Безразлично пробормотал Шмель, но контролер растышал, хотя и не все. «Приказ всем ускориться. «Сука!» «До границы пятьдесят метров!» Напряженно крикнул Покер, наметив маршрут. «Дальше пошла прямая!» «Не тормози! Таймер сейчас выйдет!» Шмель вцепился в плечо мехвода железной хваткой. Движок, угрожающе взревел... В салоне завоняло перегретым маслом. Ну, все! Прикрыв глаза, водитель выжал газ на полную. Сорока снесла бетонный забор и прорвала границу кластера, влетев в следующий безопасный. Следом за ней проскочил танк, два бронетранспортера и четыре тяжелых пикапа. Однако первое, что увидели шакалы, оказавшись на другой стороне, им. «Совершенно не понравилось!»